Глава пятая. Вскоре Лев кому-то начинает звонить, давать указания, присылает кому-то фотодокументов. За всем этим процессом наблюдая завороженно. Вдруг появляется вера, что этот вмиг ставший очень серьезным деловой мужчина поможет мне в моей беде. Чай или кофе? Робко интересуюсь я в момент, когда мужчина в очередной раз кому-то набирает, возможно, столь поздний час поднимаясь с постели. Лев знаком показал, что ему без разницы, и начал разговор. Ну что же, достала пиалы, специальные бабушкины чашечки. По всем правилам заварила чай, но к нему особо ничего нет. Не было ни до покупки еды в последнее время. Достаю конфеты, ставлю все на стол. Рыжик скептически посмотрел на стол, словно говоря, что не тем я мужика кормлю. Ой, не тем. Ой, да и не собирайся я его прикармливать, если уж на то пошло. Пусть только бабушку найдет. Мужчина, конечно, симпатичный, но уж очень взрослый. «Дело, наверное, даже не в самом возрасте, а в опыте и взглядах на жизнь. Я себя рядом с ним уже почувствовала именно, что внученькой, даже несмотря на недавние его притязание, Да и ровесники мне больше нравятся». Спустя полчаса Лев закончил звонки и переписки. «Все, Ленушка, кого мог я напряг, остается только ждать результата. Думаю, в течение часа что-то должно проясниться, может, даже раньше». Взгляд мужчина обращается на стол, Он оглядывает всю мою чайную церемонию с конфетами и сразу начинает широко улыбаться. Чай попробовал. «Спасибо, чай отличный, Алена. одежда традиционная у тебя есть, раз уж вы с бабушкой такие любительницы Китая?» «Есть. У нас много чего есть». Повела любопытствующего гостя на экскурсию по квартире. Показала ему бабушкину коллекцию статуэток и панно – В моей комнате Лев долго и с интересом разглядывал большие веера, украшающие стены и гирлянды из бумажных фонариков. Достал из шкафа несколько красивых и тщательно мною оберегаемых платьев ципао и пару ханьфу. Так странно, только сегодня вечером познакомилась со львом, а уже одежку ему свою демонстрирую. Делюсь проблемами, хотя о нем самом почти ничего не знаю. Может, даже имя себе выдумал этот любитель переодеваний. Вон уже как глаза заблестели при виде платьев. Его взгляд так и говорит, что он был бы не проще взглянуть на одежду непосредственно на мне. Но нет. Торопливо убираю все в шкаф. Тут у Льва Константиновича зазвонил телефон. «Да, Сем. Ага, да, отлично. Скинь мне на всякий случай всю информацию на почту. Все, спасибо, мы в расчёте». Лев заканчивает разговор и весело смотрит на меня. «Ну, все узнал, где твоя бабушка. Все было не так сложно, конечно, при наличии хороших знакомых. Ну что?» «Едем к бабушке». «Прямо сейчас?» Я воспряла духом, не веря своему счастью. «Ну, конечно, зачем тянуть?» «Ура!» — кричу я так, что следящий за нами кот поджимает уши. «Ой, а меня же не пустят в такое позднее время». «Пустят, никуда не денутся». Вскоре вновь сажусь в белую большую машину, которая везет меня из задумчивого молчаливого волшебника в клинику. «Приезжаем». Естественно, дежурный охранник никуда нас пускать не собирается. Лев просит меня пойти посидеть в машине, пока он тут пообщается с местными. Иду в машину, жду. Спустя минут 20 Лев Константинович подходит, просит мои паспортные данные, номер телефона, а потом зовёт идти с ним. Нас пропустили. Мой персональный дедушка Мороз лично довел меня до палаты, убедился, что да, там именно моя бабушка и... «Ну, вот и все, Алена полна. Желание исполнено, пора прощаться. Поеду домой». На миг стало грустно и тревожно. Рядом с львом я успела ненадолго почувствовать, что значит быть, как за каменной стеной. Спокойно, уверенно, надежно. «Спасибо!» — горячо поблагодарила. Я и порывисто обняла морозка, который до сих пор в своем красном кафтане. «Это тебе спасибо». Меня в ответ тоже обняли и крепко сжали. «За что?» Сегодня мне хотелось вновь почувствовать себя человеком. Ну и совместить приятное с полезным. и мне в этом хорошо помогла. Разве так трудно чувствовать себя человеком? Для этого не нужно переодеваться в сказочного персонажа. Отстраняюсь. Чувствую смущение. Иногда все же надо. Пыркает мужчина и уходит. А я спешу к бабушке. Бабуля спит. Не решаюсь пока ее тревожить. Присаживаюсь на краешек кровати и беззвучно плачу. Эмоции бьют через край. «Как же хорошо, что нашлась!» Осторожно трогаю бабушку за руку. «Ба, бабуль, это я». «Аленушка». Ба открыла глаза и с недоверием на меня смотрит. «Да, ба, я еле тебя нашла. Можно сказать, чудо помогло. Тетя не хотела говорить твой адрес. Я и в полицию обращалась, и что только не делала, чуть с ума не сошла». Бабушка в явной растерянности, а может, пока еще просто не проснулась до конца. «Инна сказала мне, что ты не хочешь меня видеть. Она много чего всем обо мне говорит». С горечью ответила я и крепче сжала руку бабушки. «Неужели ты поверила, ба?» «Я очень не хотела верить». Бабушка заметно разволновалась. «Ладно, с этим всем потом разберемся. Как ты?» «Главное, выздоравливай скорее. Меня сюда пустили, но попросили долго не сидеть и прийти уже завтра в часы посещения». Затараторила я. «Что тебе привезти?» Глаза бабушки наполнились слезами. Ох, Аленушка, у меня совсем с сердцем плохо. Боли в голове иногда мутилась сильно. Так еще Инна каждый день у меня плакала, надрывалась, жаловалась на жизнь, на проблемы у Светочки. Аленушка, ты прости меня. За что, ба? Не понимаю я. Я ведь вас всех люблю. Вы все мои родные и... Бабушка глубоко, прерывисто задышала, крепче жала мою руку. Мне хотелось честно и поровну поделить между вами наследство, но пока... Ба, ну о чем ты? Это все не важно. Ты, главное, выздоравливай скорее. а Аленушка, это важно. Ты у меня хорошая, добрая, но совершенно непрактичная. Это ты в меня. Я просила Инну, но она тянула. Узнай завтра у нотариуса, как можно будет мне составить завещание прямо в больнице. Так, наследница главная Инна, к тому же... Глаза бабушки закатились. «Помогите!» — закричала я изо всех сил, жутко испугавшись. «Ба, держись! Ба, я тебя очень люблю! Только не уходи, ба! Как я без тебя?» Забежала медсестра, спросила, в чем дело, и тут же убежала. Дальше помню смутно. Мучительное ожидание врачей, потерявшая сознание бабушка заполнившие палату люди. Ба увезли на каталке. Страшные ночные часы ожидания и ужасная весть. В больнице мне остаться не разрешили. Сказали, что позвонили моей тете, и она будет решать все формальности. Доехала домой на такси. Всю дорогу рыдала, смущая водителя. Рыжик встретил меня у двери. Села прямо в коридоре, обняла кота и плачу. Сообщила и ему о постигшем нас горе. Рыжик словно все понял, Жалобно протяжно замяукал. Эту ночь мы с котом не спали. Сидели на кухне. Он у меня на коленях. Я бездомно гладила Рыжика и смотрела в окно. Пыталась как-то принять действительность, но получалось с трудом. Как теперь жить без Ба?